Распылять в открытый рот в течение одной-двух минут. Я с сомнением посмотрела на баллончик. «Другие лекарства есть?» «Ну, чтобы в чай налить или в таблетках?» «Только антипей!» — отрезала фармацевт. «Давайте, тоскливо!» — сказала я. «Похоже, альтернативы нет. 1572 рубля, три копейки!» — сообщила девчонка. «Сколько!» — подскочила я!» 1572 пятьсот семьдесят два рубля три копейки с легким раздражением повторила продавщица. «Ну почему так дорого? А я откуда знаю?» обозлилась аптекаша. Берете или нет?» В моей душе началась борьба. С одной стороны, цена невероятная. С другой, баллончик большой, небось, его надолго хватит. С третьей денег осталось совсем мало. И тут зазвонил телефон. Лампа заорала, Лиза. Ну где же ты? Юрий и закон стулья выбрасывает.